Глава 30. Все складывается просто замечательно, мастерская все еще существует, представляешь? И они даже вспомнили меня, ума не приложу с чего. Заказ приняли, обещали выполнить через две недели, и уже завтра мне подготовят эскизы. Я так счастлива!» Упала я рядом с Данилом на диван в холле Тюза, где он и терпеливо ждал меня, пока вела переговоры. И я даже предположить не могла, что поездка эта окажется настолько полезной для моего дела, Ведь у нас скоро будут эксклюзивные костюмы, новые. А то некоторые наши уже заношены артистами до дыр. И по цене это выходит очень даже демократично. Не влетит нам в копеечку. В общем, все складывается удачно. Это хорошо, что все у тебя получается. С улыбкой смотрел на меня Даниил. Только я думал, что ты впервые в этом городе. Упс, а вот это грозит провалом. «Да что же я за человек? Опять забыла, что он ничего про меня не знает, что я просто ходячий сундук с тайнами, и сама же в этих тайнах рискую погрязнуть. Вот что мне теперь врать? И не станет ли это ложь той самой последний, когда сундук не выдержит и начнет трещать по швам?» «Я была уже тут, просто не сказала тебе извини!» «Не страшно!» — простодушно улыбнулся Даниил. Он потянулся ко мне, словно собирался обнять. Я замерла, ожидая, что вот-вот случится что-то приятное, но не случилось. Даниил так и не прикоснулся ко мне, а лишь добавил. Забыла и забыла, да и я не спрашивал, улыбнулся еще шире. Я же испытала легкое разочарование. Память об утренних поцелуях была еще слишком свежа. Нет-нет, но даже во время переговоров я возвращалась в тот момент, чтобы испытать сладкое томление в животе. Так, время приближается к обеденному. «А мы с тобой еще ничего не ели», — она бодро посмотрела я на часы. «Пора это сделать. Есть мысли на этот счет? «Ну, учитывая, что я тут ничего не помню, а ты уже раньше была в этом городе, то тебе и быть гидом. Куда скажешь, туда и пойдем? «Ладно», — задумалась я, напрягая память. «Возле самого Тюза не было такого кафе, куда бы мы ходили с Данилом раньше. Мне же хотелось отвести его именно в такое». Да и пора было начинать воплощать в дело план Александра Брониславовича. Водить Даниила по знакомым местам. Вот только для начала я просто обязана отвезти его в одно место, вернее, отвезти. Вот что, сейчас мы с тобой вызовем такси и поедем в одно очень симпатичное кафе. Я там была в свой прошлый приезд. Тут же соврала в очередной раз. Кухня там не вот тебе выдающаяся, но там пекут очень вкусные заварные пирожные с разными начинками. Уверена, что тебе, как кондитеру, они должны понравиться. Я же их просто обожаю. Нам, пожалуйста, пять эклеров с творожным кремом, пять с заварным и десять с яблочным пюре. Ты с ума сошел? Мы же лопнем!» Смеюсь я рядом, пока официант старательно записывает в блокнот наш заказ. «Не лопнешь, а наешься! Да и они же маленькие, вот увидишь, мы еще и дозакажем!» Заявляет Даниил. «Мы оба любим эклеры с яблочным пюре, потому и заказал он их десять. А вот творожную начинку, воздушную и тающую во рту, предпочитаю я. Он же склоняется к традиционной, кремовой. Но двадцать эклеров?» «Данька, тебе придется выносить меня отсюда на руках». «И вынесу делов-то!» довольно фыркает он. «В тебе весу-то! Я бы только и делал, что он носил тебя на руках. Да дураки всякие смеяться и подкалывать станут». Под дураками он имеет в виду наших одноклассников. Ну и они, и вправду дураки, не могут оставить нас в покое. Кажется, мы здание для них главное развлечение. Завидуют, наверное. Ну и делали бы это молча. А с другой стороны, нам не все равно. Да вон за соседним столиком сидят Машка с Иркой. Кафе-то рядом со школой. Все глаза уже проглядели, как будто смотреть больше не на что. И плевать. «Слушай, а давай ты меня и правда на руках отсюда вынесешь», — предложила я. Хоть Машка сыркой порадуется, где еще такое увидят? А давай, тут же соглашается Даня. И ведь вынес. А девчонки на следующий день всему классу растрепали об этом. А Даниил, когда узнал, подхватил меня на руки на глазах у всего класса и вынес в рекреацию. И как же я была счастлива тогда. На дорогу до центра у нас ушло полчаса. И вот уже такое знакомое кафе встречало нас аппетитными запахами. Я украдкой оглядывалась, подмечая перемены в интерьере кафе. Но если брать в целом, то не сильно-то оно и изменилось за эти годы. И меню нам подали все в том же коричневом кожаном переплете. «Выбирай десерт!» Открыла я меню на странице заварными и придвинула к Даниилу. «А ты?» «Я и так знаю, что хочу. Основные блюда мы уже заказали, и официантка ушла выполнять заказ. И напиток опять выбрали одинаковый, не сговариваясь, клюквенный морс. А вот дальше я затаилась и с интересом поглядывала на Даниила. Волновал меня вопрос, изменились ли его вкусы. «Солидный выбор», — хмыкнул он, внимательно изучая меню. «А то!» — многозначительно поддакнула я. «Ты же не скажешь, что выбрала?» — посмотрел он на меня. «Не-а», — хитро отозвалась я. Прошло еще минут пять, прежде чем он закрыл меню. «Ну и...» — не выдержала я его молчания. «Отгадай», — предложил Даниил. Страсти приехали, версия у меня была одна, ну или две, вторая, из которой менее вероятная. «Откуда же я знаю?» — дело напожала я плечами. «С сыром?» — выдала первое, что пришло на ум. «Нет, фу!» — скривился Даниил. «Тут не с сыром, а с брынзой, и она вонючая, насколько я знаю. Есть еще версии?» «Нет», — тряхнула я головой, — «традиционные, с заварным кремом». Торжественно проговорил Даниил. «А торжествовать в этот момент должна была я, а не он. Он все тот же, мой Даниил. И люблю я его, кажется, не меньше прежнего. Еще через час мы оба насытились до такой степени, что с трудом держали глаза открытыми. Но на сегодня, кроме вечерней прогулки, у меня было запланировано еще одно дело. И провернуть его нужно было до наступления темноты. «Поехали?» — спросил я. «Куда?» — сонно уточнил Даниил. «Увидишь!» — на этот раз улыбки не было. И я понятия не имела, как отреагирует Даниил, когда обо всем узнает.